Голод настает, стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться силой. И до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей. Да того ли, голубчик, было в мягких муравах у нас? Песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А как ты, я без души ли это целое все пела? Ты все пела? Это дело. Так пойди же, попляши.